Глава 63 Все, как я и предполагала. Что называется, пришла беда, отворяй ворота. И раз даже елейла в растерянности, значит, дела действительно плохи. Нибирс предложил скрыть меня с Мишкой, вывести из страны и спрятать в угромном месте с помощью мощного барьера. Но какой от этого смысл? Если пернатые инквизиторы решили спустить на меня и солдат сопротивления всех собак... Так они не остановятся. Теперь-то я боялась не за себя вовсе. Я боялась за тех, кого люблю. За сына, за небироса, за мать, за друзей. Спустя годы воли судьбы или каких-то иных сил мне удалось наконец-то обрести семью. А сейчас над ней нависла угроза. А на улице выпал первый снег. Белый, чистый, свежий. Я проснулась раньше всех, подошла к окну, присела на широкий подоконник. Как же красиво! Еле смотрели сказочно под пышным слоем первого снега. Но истинным произведением искусства в саду была плакучая ива, что росла в самом центре. Ее ветви плавными изгибами опускались к земле. Снег на них выглядел особенно эффектно. Словно кто-то вылил на дерево гоголь-моголь. «Почему не спишь?» — послышался сонный голос Небироса. — Как-то не спится. — Мы справимся. Не переживай. Он поднялся, подошел ко мне, сел рядом. Сейчас Небирос выглядел немного диковатым. Его волосы отросли и начали виться. Темно-синие глаза смотрели все так же вглубь души, но в них не было прежнего превосходства. Взгляд стал мягче, нежнее. По крайней мере, когда он смотрел на меня. Чувственные гобы притягивали взор, пробуждали желание. А рост? Он такой высокий, но в то же время невероятно быстрый и проворный. В бою так вообще словно танцуют с мечом, а не дерется. Если посмотреть на нас со стороны, то мы выглядели как слон и моська. Я рядом с ним смотрелась жалкой пигалицей. Он сидел в одних трусах, посему я не утерпела и уже скоро перебралась к нему на колени. Мне до мурашек нравилось ощущать кожей его поистине исполинское достоинство. «Если не прекратишь ёрзать», — усмехнулся Неберес, — «я за себя не ручаюсь». Я же обняла его и начала целовать, а потом прошептала. «Пообещай, что не бросишь Мишку». «Ты чего это вдруг?» Он коснулся моего подбородка и заглянул в глаза. Просто меня не оставят в покое, а Мишка не должен остаться круглой сиротой. Послушай, пока есть время, вы можете уйти в преисподнюю. Даже не думай об этом, я туда не вернусь. Но именно там вы сможете спастись. А ты так легко готов отказаться от нас? Я сделаю все, чтобы вернуться к вам, но на это потребуется время. Как ты знаешь... Люцифер меня с распростертыми объятиями не ждет. И наш ребенок будет расти в окружении смерти. И еще не забывай, что в нем света больше, чем тьмы. Он будет страдать там. Зато вы оба будете живы. А как же демоны сопротивления? Их же перебьют, а потом возьмутся за их семьи. Роксана, в ситуации подобно этой мне важнее позаботиться о вас. Но это неправильно. Они рискнули всем, обнаружили себя, поверили вам. И что, ты готова рискнуть собой и нашим сыном, чтобы они не чувствовали себя обманутыми, чтобы им было веселее умирать на поле боя? Нибирос, хоть раз подумай не только о себе. Как раз-таки я думаю не о себе, а о своей будущей жене и сыне. На этом все мои аргументы закончились. В какой-то степени я с ним согласна, но в то же время и нет. Если при малейшем задымлении бежать с корабля, то о каком сопротивлении может идти речь? Невинные так и будут страдать. Елейла проделала огромную работу, чтобы собрать всех, чтобы объединить. Но у меня теперь есть ребенок, и я обязана защищать его». Спустя час проснулся Мишка. Я подошла к кроватке, посмотрела на него. Мой мальчик второй день как сел. И теперь каждое утро мы заставали его сидящим и улыбающимся во весь рот. А когда его переполняла радость, кожа начинала источать свет. Это выглядело волшебно, особенно по ночам. И я прозвала его маленьким светлячком. Мишаня смотрел на меня с искренним восторгом в глазах а я не сдержалась и расплакалась. «Сколько еще можно? Почему мы не можем просто жить? Иди ко мне!» Улыбнулась сквозь слезы и потянулась к нему. В этот момент в комнату вошла Елейла. Она встала в метре от нас. Ее взгляд переполняла грусть. На губах застыла печальная улыбка. «Роксана!» произнесла тихо. Нам сегодня нужно явиться в лагерь Леонардо. Там соберутся все. — Надо так надо, — ответила ей и припала губами к пухлой розовой щечке. — Тогда отправляемся через час. Миша побудет с Борисом Ивановичем. — Скажи, — посмотрела на нее, — у нас есть хоть какие-то шансы? Я не привыкла врать в таких делах, поэтому скажу, как есть. У нас практически нет шансов, если Гавриил приведет всю свою армию. Есть ангелы куда сильнее обычных рядовых воинов. Их еще называют небесными львами из-за герба на нагруднике. Небесные львы спускаются на землю в крайних случаях. Так благодаря ним удалось низвергнуть сатану. Они не знают пощады, и с ними невероятно сложно справиться. Было время, Михаил предлагал мне вступить в этот элитный отряд, но я отказалась, когда увидела, как их тренируют, какую идеологию вкладывают им в головы. «Тогда нам конец». И я еще крепче прижала к себе Мишу. «Есть у меня кое-какие мысли». «Какие?» Сейчас рано рассказывать. Елейла подошла к нам, взяла у меня из рук малыша и начала его всячески веселить. И глаза тут же просияли любовью. Теперь я ее понимаю. Мою мать лишили этих радостей, искалечили душу, потому она и держится отстраненно, словно боится чего-то. Елейле куда комфортнее находиться среди солдат, руководить ими, а с нами она рабеет. Как и было решено, спустя час мы собрались и отправились в лагерь. Нибирос уединился с предводителями групп. Елейла созвала ваахов, преданных сопротивлению. А я решила отыскать Адеона. И каково же было мое удивление, когда нашла его сидящим в медблоке и пьющим спирт. Значит, Илария так и не доложилась ему о своих намерениях. «С утра пораньше и уже с пузырем?» — подошла к нему. «А что еще остается?» Покосился он на меня и сделал очередной глоток. «Любимая женщина нахер послала избежала в неизвестном направлении. Того и гляди, пернатые уроды явятся всем своим косяком и устроят кровавую баню». «Что-то я тебя не узнаю, Адеон. Помню свои первые дни в лагере, ты готов был наизнанку вывернуть любого». Тебе слово поперек нельзя было сказать. И перед врагом ты не рабел. — Да. Со злорадной усмешкой посмотрел на меня. — Я вот Небероса тоже давно не узнаю. Что говорить вам, бабам, из какого бы вы мира ни были, на роду написано издеваться над мужиками. — А с другой стороны... Он лег на кушетку, заложил руку за голову. Без вас еще хуже. Что до врагов, то я по сей день не боюсь их. Но вот подыхать не хочется, особенно в одиночестве. Тогда заканчивай бухать и ищи свою крылатую бестию. Знать бы, где искать. Ну, тут совсем все просто. Иди к Елеле, она в курсе всего и всегда. Поднажми на нее, слезу пусти. Она и нашепчет адресок. «Что-то мне напоминают эти слова!» Широко улыбнулся демон. «Возвращаю должок, так сказать». «Ладно». И он отставил пузырь со спиртом в сторону. Когда Адеон ушел, я села на его место и закрыла лицо руками. В душе все переворачивалось. Особенно раздражало чувство собственной беспомощности. Когда во мне был свет, я была сильнее и опаснее для небесных воинов неуязвимее. Вдруг до ушей донёсся голос из громкоговорителя. Я тогда поспешила на улицу. И аж обалдела от увиденного. Вся площадь была заполнена солдатами, и отряды продолжали пребывать. А в конце толпы на небольшой импровизированной сцене стояла Елейла в униформе и смене гарнитуры гарнитурой за ухом. — Нам пора, — ощутила я руку у себя на спине. Рядом возник Нибирос. «Ты тоже должна поучаствовать в этом мероприятии». «Да что я им скажу? Или покажу?» «Из меня оратор никакой». «Пора выбираться из скорлупы, Роксана. Они ведь пришли, хоть и знают, что, скорее всего, погибнут. Кто мне утром говорил, что я должен думать не только о себе? Вот, пожалуйста, мы все здесь, все в одной лодке». «Ладно». И мы направились к Елеле. Когда встали рядом с ней, все солдаты разом стихли. Я еще никогда не видела столько бойцов разом. Они заполнили все свободные участки в лагере. Впереди каждой группы, сложив руки за спиной, ожидали речи их предводители. Но что удивительно, я сейчас видела обычных ребят. Да, они демоны, но жизнь на земле изменила их. Многие так вообще родились здесь и не знают иного дома. И у меня ком подступил к горлу. Почему они должны умирать? Роксана. Ерела прикрыла рукой динамик за ухом и подозвала к себе. Ты тоже должна будешь сказать пару слов. Так нужно. Не нам. Им нужно. Я понимаю. Кивнула и снова посмотрела на толпу. Хорошо. Она вышла вперед. — Демоны! Из толпы донеслось хоровое «да». Их голоса слились воедино и эхом пронеслись по лагерю, отчего даже мурашки побежали по коже. — Однажды вы согласились воевать против демонов Абадона и воинов света. Вы раскрыли себя и свои семьи. Вы проявили мужество и отвагу. Многие уже отдали свои жизни за наше общее дело, за свободу, за справедливый суд на земле, за жизнь без гнета и преследования. И мы сумели заявить о себе, мы дали бой, мы заставили говорить о себе, мы методично и хладнокровно уничтожали врага, мы освобождали невинных, Ваших детей, жен, родителей, друзей. За пятнадцать лет нам удалось пробить брешь в их броне. И сейчас настал момент решающей битвы. То, к чему шли все эти годы. Мы прекрасно знали, момент встречи с армией света рано или поздно настанет. И настанет тогда, когда архангелы поймут, что перед ними не просто кучка жалких полукровок и отступников. Перед ними армия, третья сила, способная дать достойный ответ на их беспредел. Бесстрашная армия, армия истинных демонов. Последние слова она прокричала с таким воодушевлением, что толпа пришла в восторг. Именно восторг! Они начали хором повторять «Третья сила! Третья сила!» Затем Елейла вернулась на место и посмотрела на меня. «Иди». Мои руки тряслись, поэтому заложила их за спину. Я сделала пару шагов вперед и возрилась на них. «Я...» Пришлось сделать несколько глубоких вдохов. «Я не умею говорить красиво и столь воодушевляюще, но, пожалуй, просто поделюсь своими мыслями. Мне довелось не раз бывать в лагерях ангелов. Случалось попадать туда в качестве пленницы, случалось идти с боем. И каждый раз, каждый раз мы находили там измученных и уже отчаявшихся детей или женщин. Многих не удалось спасти. Их не просто убивали, над ними издевались забавы ради. Так неужели они не заслуживают возмездия? Неужели они умерли зря? Они же были вашими детьми, сестрами, женами, матерями. И вы больше никогда не встретитесь с ними. Они больше никогда не откроют вам дверь. Не обнимут. Я не сдержалась. Слезы покатились по щекам. Сейчас перед глазами пролетели все ужасы тех схваток. Я видела, как многие демоны опустили головы, чтобы не показывать боли и, возможно, слез. Сейчас не время быть милосердными, не время прощать. Сейчас время быть теми, кого лишили самого дорогого. Быть хладнокровными убийцами, быть посланниками смерти для каждого, кто осмелился покуситься на ваше право жить на земле, на право иметь семью, на право любить, на право быть. Мое сердце колотилось, как сумасшедшее, и я не заметила, как проявила суть. Демоны, которые до сего момента не видели меня в новом обличии, а таковых было очень много, растерялись, в их глазах поселилось сомнение. Но особенно напряглись Ваахи. Один из них вышел из толпы и громко произнес. «Ты не химера!» Затем он поднялся к нам и уже обратился к толпе. Мы только-только узнали, что нами руководит не Авалон вовсе, а бывшая наложница сатаны. Лично я до сих пор считаю всю эту затею авантюрой. От нас многое скрыли. И пока вы отдавали своей жизни якобы за правое дело, эта шайка вела свою собственную игру. Так в чем ваш резон на самом деле? Чего ради эти демоны должны пасть на поле боя?» Нибирос было собрался подойти к нему. По его глазам стало ясно. Ваах может не надеяться на пощаду. Но я остановила его. «Да!» — встала напротив ваха, «Я не Химера. Я дочь Люцифера и падшего ангела Елейлы». И сейчас же все зароптали. Толпа загудела, а Вах явно не ожидал услышать такое. «Вот!» Но он быстро сориентировался и расплылся в улыбке. «Теперь-то все обретает истинный смысл. Люцифер послал на землю свою шлюху с ублюдком вместе, чтобы они под видом защитников слабых и угнетенных продолжали держать вас на цепи. Вы по-прежнему рабы!» На этот раз не стерпела уже я. Никто не смеет назвать мою мать шлюхой, а меня ублюдком. В доли секунд я выпустила крылья, подхватила этого мерзавца и подняла вверх, но так, чтобы остальные видели его. Вах немедленно высвободил темную энергию, однако не успел воспользоваться ею. Я одним движением руки оторвала ему голову и бросила солдатам в ноги. Следом рухнуло и тело. «Да!» — крикнула, чтобы они услышали. Сейчас мой голос прозвучал иначе. Он звоном пронесся над головами демонов, отчего они явили суть. «Я дочь вашего врага, но я такая же отступница, как и вы. Я выросла на земле и готова разорвать каждого, кто осмелится посягнуть на мое право жить здесь». И чтобы показать им свой боевой настрой, выпустила тьму которая нависла над толпой черным облаком. В этот момент каждый демон испытал страх, покуда моя сила превосходила их. «Моя цель — дать нам всем шанс на лучшую жизнь, и держать вас здесь никто не собирается. Желаете бежать, поджавший хвост? Бегите, прячьтесь, но вас найдут, ибо когда ангелы боятся, они атакуют». Наконец-то они реально наложили кучу в свои доспехи. Вы их заставили испытать страх, пошатнули их уверенность во вседозволенности. И что же, позволить им снова чувствовать себя властителями судеб, инквизиторами? Решайте, демоны, решайте, какое будущее вы выбираете. Остаться ли рабами или, наконец-то, обрести свободу? и предводители вышли вперед. Тогда я опустилась вниз. Они обступили меня, как и Ваахи, что все это время стояли в стороне. «Мы пойдем за тобой», — произнес Леонард. «Моя дочь сегодня родила первенца». Грустно улыбнулся он. «Я хочу, чтобы они жили в мире». «Мы готовы присягнуть тебе на верность», — выступил Вах, Дионий. «Наша мудрость нуждается в хорошем поводыре». Так всегда было, так всегда будет. Если ты исполнишь свое слово и встанешь с нами по одну сторону, мы окажем тебе полное содействие. Мудрецы преисподней служат тьме, а мы желаем служить справедливости. Люцифер смог объединить вокруг себя истинное зло, подчинил его. А ты можешь объединить нас, тех, кто хочет мира». Мы поможем тебе раскрыть свои способности. Поможем удвоить силу. И тогда у нас, у всех, появится шанс выстоять в этой битве. Я же кивнула, после чего вернулась на сцену. еле, -еле стояла с еле уловимой улыбкой на лице. А Нибиро смотрел на меня как-то иначе. С восхищением и одновременно печалью. На этом наше выступление завершилось». Небира сразу удалился в штаб, где собрал всех предводителей по второму кругу. А Елейла подошла ко мне. «Ты видела, как он посмотрел на меня?» Я села на скамейку и закрыла глаза. Он будто разочаровался во мне. «Нет, не разочаровался». Она присела рядом. «Тут другое. И лучше вам обсудить это с глазу на глаз». Люцифер создавал демонов для служения, и практически все они лишены свободы выбора. Некоторые демоны, такие как Нибирес, спустя время смогли преодолеть зависимость от хозяина, смогли выйти из-под тотального контроля, фактически восстать против Создателя. Но внутри каждого так и живет стремление служить. «То есть ты хочешь сказать...» Что Нибирос со мной, потому что я дочь его создателя? И да, и нет. Он любит тебя. Но любовь и зависимость близкие соседи. Ты видела, как демоны отреагировали на твою силу? Они явили суть. Да, и это произошло против их воли. Их темный дух обрел нового хозяина. Но Небирыс не явил сути. Его глаза не отразили подчинение. Однако сомнения в нем зародились. «Ясно. И снова у нас все сложно. А легко вообще не бывает, дочка!» Усмехнулась она и закурила. Домой я вернулась одна. Елейла отправилась по очередным важным делам. А Нибирос уехал из лагеря на объект. Борис Иванович встретил меня чашкой кофе с молоком. После выкатил коляску с Мишей. «Иди-ка на свежий воздух!» Сказал и одарил ласковым взглядом. Михаил Александрович поскучал. Мы отправились на задний двор. Сейчас там горели фонари, и сад погрузился в сумеречную сказку. Снег искрился, переливался, изо рта шел пар, но холода не чувствовалось. Мишка почти сразу уснул. Тогда я подкатила коляску к скамейке очистила ее от снега и села. Сегодняшнее мероприятие выкачило почти все силы, из-за чего хотелось спать. И я задремала. А когда очнулась, обнаружила себя в руках моего демона. Он сидел молча, смотрел куда-то в сторону, а свободной рукой покачивал коляску. — Что с тобой? — спросила чуть слышно. — Ничего, день был тяжелый. «И все-таки...» «Не обращай внимания, Роксана». «Ладно, не хочешь — не говори. Только потом не удивляйся, что у нас возникнут очередные проблемы». «Я не могу тебе просто взять и рассказать о своих мыслях. Слишком уж унизительно все это». «Ты думаешь, что привязался ко мне из-за каких-то там предрассудков?» Просто Елейла поделилась кое-какой информацией на сей счет. «Это не предрассудки». Это истинная природа демона, подсознательное желание иметь хозяина. Тогда я повернулась к нему, коснулась руками лица. У нас сын Небирос, у нас, как мне хотелось бы полагать, семья. О каком подчинении может идти речь? И я люблю тебя, хочу быть твоей. Выходит, я тоже подсознательно ищу покровителя. Я не боюсь подчиниться тебе, я боюсь что все твои чувства ко мне — лишь раболепство перед Люцифером? Знаешь, на этот вопрос я не смогу ответить. Ты сам должен найти ответ внутри себя. Знай одно. Мои чувства к тебе настоящие, земные, что ли. И я даже не хочу заморачиваться какими-то там эфемерными законами бытия. Мне плевать, что стало следствием любви к тебе. Я просто люблю». И я положила голову ему на плечо. После закрыла глаза. Сердце уже устало постоянно болеть. Оно лишь ритмично отстукивало во мне жизнь. «Тебе со мной будет очень нелегко». Наконец-то выдавил из себя спустя минут десять. «Будь готова к этому». «Если уж говорить честно, с тобой пока еще и не было легко». «Тогда...» поцеловал меня в лоб. «Идем в дом».